Глава одиннадцатая. Мировая пресса и демократическая общественность, которая умеет очень избирательно относиться к происходящим в разных регионах планеты событиям, в этот раз странным образом зазевались, что ли. Случился достаточно редкий в наше время сбой. Люди, ответственные за получение осмысление, передачу и правильное использование политически значимой информации, значительно отстали от естественного хода событий. Да что там пресса и интернет? Смысл и даже внешний рисунок ситуации в России со свистом пролетел мимо тех, кто с юных лет в поте лица трудился на ниве плаща и кинжала. Президент и его команда, которая еще вчера не существовала в представлении самых изощренных русоведов и кремлинологов. Блестяще сыграли на опережение. Заговор был раскрыт, и при этом ни бита информации не проскочило наружу. Молниеносно разгромлен, тоже в полной политической тишине и, наконец, абсолютной неожиданностью стало выступление президента, да более откровенное, вроде знаменитого сталинского приказа номер двести двадцать семь, ни шагу назад и столь же бескомпромиссное. Второй секретарь посольства США в Москве Лерой Лютенс. кроме своей непосредственной должности, исполнявшей обязанности спецпредставителя ЦРУ, не то чтобы ворвался, но вошел в кабинет посла очень быстро, едва не сбив с ног, пытавшуюся что-то возразить секретаршу. И дверь за ним закрылась так, будто он специально, почти демонстративно постарался преодолеть тормозящие усилия пневматического демпфера. «Посол Алисон Крейг...» аристократического вида мужчина, был, как и Карлсон, живший на крыше, в самом рассвете сил. Что означало, нечто среднее между пятьюдестью и шестьюдестью пятью удивленно вскинул голову. Он не любил, когда его отвлекали, да еще так бесцеремонно. Посол играл в новомодную компьютерную игру, и был целиком погружен отбором на невольничьем рынке рабынь для султанского гарема. Если не угадаешь сегодняшних вкусов повелителя, сразу провалишься на несколько уровней вниз, из визирей в младшие евнухи. — Что у вас, Лерой? Вы не забыли, как называется ваша нынешняя должность? Мистер Крейг имел очень хорошие связи, и не только в Госдепе, Навязанного ему сотрудника не стеснялся ставить на место при каждом удобном случае, послу было совершенно наплевать. На каком тот счету у собственного руководства? Главное, он с первого взгляда не понравился лично ему и точка. Да и кому может понравиться рыжий, веснушчатый немец, пусть и нейтрализованный в третьем поколении, в 250 футов весом и с манерами? розничного торговца колбасами, какими были и дед его, и прадед. Генеральский чин отца и университетский диплом самого Лероя ничего не меняли. Посол свободно владел русским, знал литературу и поэзию, страны аккредитации, поэтому при виде разведчика каждый раз вспоминал бессмертные строки Державина. «Осел останется ослом, хоть ты осыпь его звездами». «Не забыл, сэр». Но боюсь, что очень скоро это не будет иметь никакого значения ни для вас, ни для меня. Вы включали сегодня телевизор? А надо. Посол, с сожалением сохранился и вышел из игры. А вы попробуйте. Хоть первый канал, хоть другой. Везде одно и то же. Крейг потянулся за пультом, а Лютинс подошел к выходящему в небольшой внутренний дворик к окну, приоткрыл створку и закурил. не спросив разрешения, какая теперь к черту субординация у него еще раз. Смотреть то, что сейчас появится на экране, не было ни желания, ни необходимости. И так все запомнил почти дословно. Русский язык Лерой знал наверняка лучше напыщенного бостонца, легко управлялся со всеми его современными нюансами и неологизмами и говорил без малейшего намека на акцент. Не зря говорят, что из всех европейцев по-настоящему. Овладеть русским... Могут только немцы. И в дикторах Центрального ТВ Лютинс был бы на месте и где-нибудь на лесоповале. А то, что безбожно коверкал язык на людях, так не зря в его родном Техасе говорят. Умеешь считать до десяти, остановись на семи. Пока посол смотрел и слушал непрерывно повторяемое на всех каналах обращение российского президента, сопровождаемое теперь еще и хроникальными съемками на улицах Москвы, Лютинс Докурил одну сигарету и тут же сунул в рот следующую. Карьера, будем считать, кончена. Нормальная, плавно восходящая, без сверхусилий и нервотрепки карьера. Чем придется заниматься теперь? Не скажет и китайский гадальщик по рисункам на панцире черепахи. Скучно не будет. Здесь можно поручиться. Но в транду, как говорят эти проклятые русские, такое веселье. Если я правильно понял, вы проиграли по-крупному. Выключив полутораметровый плазменный экран и, откинувшись с кресла, почти без интонации, сказал посол. «Не я, мы. Мы все проиграли, и Америка, и весь свободный мир. И вы не представляете, насколько крупно на самом деле». Но ну, а чего же?» «Воображением меня Бог не обделил». «Да вы присаживайтесь, Лерой. Кофе, чай. А водка у вас есть?» «Водка? Ах, да!» «Все правильно, мы же пока в России, здесь по такому поводу только водка!» Посол достал из симметрично сейфа, устроенного в шкаф-купе-холодильника, бутылку обычной, кристалловской, за 300 рублей. Не к чему шиковать без реального смысла. «Вам граненый стаканы или все же рюмки?» «Граненого у вас все равно нет». А чего же?» С видом фокусника посол извлек вслед за бутылкой два самых натуральных нигде в мире, больше не встречающихся стакана. Форма должна соответствовать содержанию. Здесь с диалектическим материализмом не поспоришь. По сто. Увы, огурца или сала с черным хлебом нет. Выявили слишком внезапно. Вот крекеры, плавленый сыр. Лютон смахнул рукой, мол, не имеет никакого значения. Дипломаты выпили. А теперь скажите, Лерой, что, собственно, произошло? «Меня, как посла, ваши игры формально не касаются. Внутренние коллизии в стране пребывания тоже. Я, разумеется, должен их отслеживать и выявлять тенденции. Как гражданин и патриот США, я не извольте сомневаться озабочен. Происшедшее никаким образом не улучшает нашего международного геостратегического положения». Америка может жить спокойно только в случае, если она сильнее трех следующих за ней держав в любой их коалиции. Так вы считаете, что вследствие случившегося Россия получит что? Силы и право оспаривать наше место и нашу роль в мире? Очень в этом сомневаюсь. Или вас волнует проигрыш всего лишь очередного вашего личного гейма? Вопреки обычаям своего круга, Крейг почти вызывающе предпочитал теннис-гольфу. «Придется вам кое-что объяснить, Алисон». Окончательно, отринув субординацию, разведчик стал обращаться к послу по имени. Звучало это почти так же, как если бы здесь, в России, майор самовольно перешел на ты с генералом. Я знаю, что вы полностью в курсе, готовившиеся при нашем самом активном участии смены правящего режима в этой стране. Вы работали по своим каналам, я по своим. Вам выделяли средства по линии Госдепартамента на продвижение демократии в России. Вы их успешно осваивали, как здесь говорят. Вы регулярно встречались с представителями несистемной оппозиции, платили наличными, когда считали это нужным, делали соответствующие представления российскому МИДу по всем значимым фактам нарушений прав человека, вообще действий, ведущих в разрез с нашими желаниями и предпочтениями. жизненными интересами США. Допустим. И что из того? А вы при этом категорически не хотели сотрудничать со мной и моим предшественником, заявляя, что не во всем разделяете наши методы и подходы. Я их и сейчас не разделяю. И в какой-то мере даже рад столь наглядному подтверждению моей правоты. Думаете, я не знаю, какие доносы вы слали за моей спиной в госдеп по своему директору. что, почти не стесняясь, говорили тем, кого считали своими единомышленниками. Поэтому на сочувствие не рассчитывайте, Лерой. Я, видите ли, на самом деле признаю принцип невмешательства, по крайней мере, если вмешательства осуществляются в грубой форме. Я помню о том, что Россия, нравится нам это или нет, принадлежит к нашей команде, к иудохристианской цивилизации, если угодно. и за исключением периода холодной войны в котором мы тоже старались играть корректно эта страна всегда была нашим союзником лично я никогда не имел ничего против если бы она после крушения коммунизма полностью вошла в число наших ближайших друзей я все двадцать лет отстаивал свою позицию организовать для россии новый план маршала помочь ей подняться с колен как здесь любят говорить с учетом наших интересов конечно и руководить Миром совместно с ней, не особенно считая, то старший партнер, то младший. Неужели вы не знаете, что есть вещи, которые чертовски здорово получаются у русских, и которых совершенно не умеем делать мы? Вот я бы и хотел, чтобы мы дружили с Россией, отнюдь не делая ставку на никчемные, подчас весьма сомнительные новые демократии на постсоветском пространстве и во всем остальном мире. «Вы ведь разведчик?» «Вы должны знать, что Россия, как бы нелепо это ни не выглядело со стороны, скурпулезно, моментами почти. мазохистки исполняет свои обязательства и до сих пор руководствуется почти бессмысленным для нас правилом. Сам погибай, а товарища выручай. Представьте, сколь выгодно иметь такого союзника. Поэтому я никак не мог сочувствовать идее организации в России новой революции. Не знаю, как вы...» А я хорошо знаю историю XX века. Подобные действия ничего, кроме десятка локальных войн и Второй мировой, не принесли в прошлом и, не думаю, что принесут что-то хорошее в будущем. «Вы случайно не на содержании у вон того парня?» Люттенс указал пальцем на экран выключенного телевизора. «Ему бы понравились ваши слова?» «Не сомневаюсь». А вы все-таки скверно знаете историю, не понимаю, как можно свободно владея языком и кое-что, наверное, на нем читая, кроме сегодняшних газет, настолько не понимать феномен, с которым имеете дело. Это опять о России? Не только. Единственный великий наш президент ФДР придерживался аналогичных, с моими взглядов. Он тоже считал, что для Америки союз России гораздо важнее, чем даже с Великобританией, и делал все, чтобы послевоенный мир был русско-американским. и всячески нагибал Черчилля, очень многое решая баш на баш со Сталиным. Ныне его взгляды непопулярны, что крайне печально. Я поддерживал в пределах служебной дисциплины и корпоративной этики теперешний курс своего правительства, но я всегда был против вооруженного свержения действующей здесь власти, что неминуемо означало неизбежность гражданской войны. Здесь ни Киргизия, ни Грузия, у нас достаточно проблем... с куда более одиозными режимами. Как вы думаете, почему мы, и вы, и вы, рой не боремся с нарушениями прав человека в Китае, не требуем введения светского режима и полной толерантности в Саудовской Аравии, денацификации Прибалтики, почему нам наплевать на десятки настоящих геноцидов в Африке? Зачем мы платим сотни миллиардов одновременно Израилю, «И арабам. А если бы мы тратили деньги только на поддержку каких-то русских проектов, наплевав на всех остальных? Клянусь вам, Лерой, мы имели бы гешефт в тысячу процентов». Увидев, что собеседник несколько растерялся, Крейг довольно рассмеялся. «Паранойя. Обычная паранойя, Лерой, доставшаяся нам по наследству от Черчилля и Трумана. Мы бьемся в истерике». предварительно внушив себе, что Россия только и мечтает о мировом господстве, не понимая, что хочет она только одного, чтобы ее оставили в покое, желательно навсегда. Очень серьезное заболевание, как видите, с регулярными осложнениями, нервными припадками и нарастающей деменцией. Послушайте, вы сейчас рассуждаете, как самый отпетый русский националист. Вам отказали би от дома в любой приличной московской... Тусовки, которые вы так любите посещать, не то съязвил, не то искренне раскрылся Лютенс. Вот эту тему мы обсуждать не будем. Я и так не знаю, от чего вдруг заговорил с вами будто человеком своего клуба. Оставили и забыли. Пока вас не отозвали в Лейгли, и вы остаетесь моим подчиненным, извольте понятно изложить... Что вас на самом деле беспокоит? Где вы промазали? Русский президент явно на коне и ведет себя как римский триумфатор. Но почему? Он ведь всегда был крайне осторожным моментами, просто мягкотелен господином. А сейчас он говорит почти как Хрущев в ООН перед Карибским кризисом. Что упустили мы? Где пролетели вы и ваши друзья? Лютинс явно нервничая попросил налить еще сто грамм и опять закурил. Я сам почти ничего не понимаю. Ту часть плана, которую вы знаете, опускаем. Все те интеллигентские игры с правозащитниками оппозиции, дискуссия уровня посе, ОБСЕ и так далее. Только прикрытие. Никаких майданов никто организовывать не собирался. Историю не вы один знаете. В России такие вещи не проходят. Здесь, если хочешь результата, нужно действовать очень быстро и крайне решительно. Острую фазу операции должен был обеспечить я. Вы в любом случае оставались в белых одеждах и могли без насилия над собой утверждать ход с трибуны оон что американское правительство и посольство не имеют к самопроизвольным эксцессам никакого отношения. Даже детектор лжи это подтвердил бы. Крейг слушал, кивал мелкими глотками, смакуя водку, будто лучше ирландское виски. Два дня назад я имел встречу с настоящими инициаторами-спонсорами И топ-менеджерами проекта. Все было стопроцентно на мази, изъятие, и изоляция президента не составляли никаких проблем. Вооруженных сил у нас хватало, а у президента никого. После этого события абсолютно секретного, естественно, на следующий день должны были начаться стихийные демонстрации и митинги в поддержку отстранения нынешней власти и с ярко выраженными требованиями к новой. Выступление интеллигенции, студенчества, креативного класса менеджеров несколько позже и рабочих московских государственных и частных предприятий. Мы намеревались вывести на улицы действительно миллионы, как это было в конце Горбачевской эпохи. У всех самые обычные в любом демократическом обществе требования. Согласно стратам митингующих, автономия университетов, справедливая оплата труда, нет реформе ЖКХ, немедленный пересмотр итогов приватизации, коррупционеров в стенке, конечно, за немедленные честные перевыборы, свободу политзаключенных, долой гомофобию и антисемитизм. «А, вот это хорошо придумано!» – рассмеялся посол. В одном флаконе, особенно если поддержать цитаты из Ветхого Завета про иудеев, Содом и Гамору, Лютонс предпочел не отреагировать. Или не понял юмора. Вся митинговая активность, сопровождаемая хорошо организованными нападениями на милицию и ОМОН, в самых людных местах непременно привела бы к массовым беспорядкам в центре Москвы. Специально подготовленные сотрудники тюремного ведомства и милиции должны были открыть ворота всех московских СИЗО и ИВС. Вы представляете, что это значит? Вдобавок, несколько десятков снайперов на крышах и полсотни метателей «Непетард», а гранаты «Ф-1» в непосредственной близости от Кремля довели бы ситуацию до требуемого накала. «Вы хотите что-то спросить?» Люцин прервался увидев непроизвольное движение посла. «И его...» дёрнувшиеся губы. «Не продолжайте. Что вы, человек, лишённый человеческих качеств и даже намёков на совесть, я понял при первой же встрече. Сейчас вы это подтвердили. Продолжайте. Алиса, вы не боитесь, что я найду способ в дальнейшем сделать вашу жизнь достаточно неприятной? Ни в коем случае, мой милый Лерой». Вся проблема в том, что сейчас речь не идет о степени приятности или неприятности моей жизни. Она идет о практической возможности продолжения вашей. То есть как? Неужели вы не обратили внимания на заключительные фразы русского президента? Неужели вас так увлекла предшествующая словесная шелуха? А ведь там было сказано довольно простыми русскими словами. Настолько-то вы язык понимаете. С этого момента Россия. считает себя связанной только теми обязательствами, которые неукоснительно и реально исполняются всеми остальными законно представленными в ООН членами мирового сообщества. Любое действие или бездействие, совершенное любым государством и немедленно неосужденное, тем более одобренное Советом Безопасности или Генеральной Ассамблеей, мы считаем априори приемлемым. При этом мы идем навстречу наиболее влиятельным державам атлантической цивилизации и применительно к международным вопросам вводим у себя две внешние политики – понятия приоритета прецедентного права над кодифицированным. Вам понятно, что это означает, мой дорогой друг, всего лишь то, что если хоть раз американский или вообще... Евроатлантический судебный, законодательный, исполнительный орган допускал привлечение к ответственности каких-либо лиц, обладающих иммунитетом, за совершенные на его территории уголовные или политические преступления, враждебные действия или умысел, или приготовление к таковым, или подстрекательство, или пособничество и укрывательство. А хотя бы один такой прецедент я вам приведу. Тогда мы официально заявили, что интересы и принципы США выше, дипломатических предрассудков. И я понял, сэр. Вы меня сдадите русским? Не то чтобы сдам своими руками, я не стану слишком громко протестовать, когда вас арестуют. И не только вас, мой друг Лерой. Объясню, где надо, что вы и еще несколько одиозных фигур не повод для срыва большой игры. Вам знаком этот термин? Причем прошу учесть, что в обращении упоминается возможность применения в особый период законов военного времени. То есть на основании того же тезиса русские могут вновь вести у себя смертную казнь. У нас и в Китае она ведь существует и активно применяется. Но, повторяю, подобная неприятность может случиться, если вы станете вести себя неправильно. Я достаточно ясно выразился, поэтому налейте себе еще этой аквавиты и начинаете говорить со мной как с неприятным, но богатым дядюшкой, от которого вы можете кое-что унаследовать, а можете и остаться с носом. Видите ли, сэр, в этом деле очень много непонятного. Не буду скрывать, я в какой-то мере способствовал тому, чтобы ряд лиц, особенно недовольных политикой президента, приняли радикальное решение. Но именно способствовал. Эта готовность у них существовала изначально. Я обещал им поддержку, не только финансовую. Неужели прямую военную интервенцию? Я имел такие инструкции, если бы события начали развиваться в неблагоприятном направлении, не исключался ввод миротворческих контингентов для охраны нашего посольства, сэр, атомных электростанций, газа и нефтепродуктов. Очень-очень смело. Видимо, у вас в Ленгли никто не вспомнил, что в 20 веке мы уже вводили миротворческие силы в Россию. тут совсем другой случай сэр сейчас в россии нет условий для организации дееспособного сопротивления возьмем бывшую югославию или грузию население должно было согласиться с решением нового правительства и международной помощью а также возьмите ирак и афганистан кое в чем у россии с ними больше общего чем даже с православными сербией и грузией в чем же сэр хотя бы в том что три названные страны «никогда не были полностью оккупированы и не жили сотни лет в качестве чужой колонии. Если вам не трудно, Лерой, взгляните в окно». Разведчик, недоуменно пожав плечами, выполнил просьбу посла. «Ну и как? Вы видите толпы русских, радостно приветствующих новое правительство и миротворческие силы?» «Ну, простите, сэр. Это окно выходит во двор?» «Ах, да. Я понял вашу аллегорию». И тем не менее наш план не допускал поражения. Все было просчитано высшие офицеры госбезопасности, батальон готовых на все солдат русского спецназа и президент на своей даче, окруженный группкой почти безоружной охраны. Через час-другой он уже делал бы заявление, совсем другое заявление, или случайно застрелился бы из собственного ружья, готовясь к охоте. «В России сезон охоты еще не открыт», — сухо заметил посол. «Да, Господи, это такая мелочь!» Кто в этой стране соблюдает хоть какие-то законы? Очевидно, именно поэтому вы совершили ту же ошибку, что Наполеон, Гитлер и так далее. Вы решили, что противник станет играть по вашему сценарию и произносить реплики в предписанном порядке. Так где ваш спецназ и застрелившийся президент? Об этом я и хотел сказать, сэр. Произошло что-то глубоко неправильное. И дело совсем не в моей самонадеянности. Или наполеоновских ошибках машина завертелась вопреки законам механики и физики. Посол это понял с самого начала. Несмотря на свою якобы пророссийскую риторику, он делал все, что было в его силах, чтобы переворот удался. Руки не пачкал прямыми контактами с будущими пиночетами, но его вклад в подготовку акции, обещавшей стать крупнейшим. Успехом США в 21 веке был не меньшим, чем у Лютенса. Пожалуй, гораздо больше моего тер... а его теперешняя поза была всего лишь репетицией экспромтом. Крейг чувствовал, что предназначенная для ЦРУшника позиция пригодится и в контактах со старой, новой российской властью для отчета перед своим президентом и Конгрессом. Поэтому весь разговор записывался на видео. Кроме Лютинса у посла имелась и собственная служба безопасности. При этом так же, как разведчик Крейг недоумевал, вводя фактор загадочной русской души уже задним числом. Это, кстати, один из плохо воспринимаемых даже достаточно умными людьми законов психологии. В ней тоже есть законы, не менее точные, чем в физике. Только не все об этом догадываются. Почти невозможно учитывать в своей практической деятельности свойства убеждения о способности объекта, которыми ты сам не располагаешь или их... Не разделяешь. Как случилось, что своевременно, даже до Лютенса и не до одного разведпредставительства дружественных держав, не дошла информация о предпринятой попытке, а главное о результате этой попытки ареста президента на его даче? И о нескольких достаточно масштабных боестолкновениях в течение минувшей ночи. Это особенно интересно в свете того, что, в принципе, вся схема заговора с последующим переворотом, технология его подготовки, достоверные данные о численном и персональном составе антипрезидентских сил были известны всем, кому положено. И существовала четкая выверенная схема непрерывного перекрестного информирования в режиме реального времени. Были выплачены сотни миллионов долларов и евро в виде перечислений на личные счета ключевых фигур и выдачи огромных, по российским меркам, наличных сумм на оперативные и непредвиденные расходы, уже сделанные и еще только предстоящие. Кураторы мероприятия на этот раз решили не жадничать. Все равно ведь любые вложения многократно окупятся уже в ближайший год. А благодаря своевременным поправкам к законодательству США появилась возможность целевым назначением отпечатать дополнительный тираж зеленого всеобщего эквивалента, превышающий бюджет не самого маленького европейского государства. Отдельный вопрос, какой процент от этих с неба упавших миллиардов дошел по назначению, а какой был использован более рационально с точки зрения распорядителей и получателей этого кредита. Казенные средства в любой стране мира, даже такой просвещенной, как США, пилят с не меньшим азартом, чем Зимбабве. И попадаются не слишком часто, рука руку в силу обычной анатомии моет. Масса специалистов с богатым опытом организации мятежей, революций и конституционных смен власти в десятках стран мира с самыми разными историями, культурами и формами правления сделали все, что умели. И в своих отчетах и в докладных гарантировали безусловный успех самого масштабного за последние десятилетия проекта. Возможно, и сам Лютенс был в курсе лишь небольшой части проделанной работы. Тут и отнюдь не только в Москве потрудились очень и очень многие, зачастую не пересекающиеся организации и ведомства, десятка с лишним государств. И вдруг катастрофический облом. Вы только представьте, сэр, Лютенс настолько резко Сменил алгоритм общения с послом, что это выглядело даже несколько смешно. Крейг подумал, что вот на глазах разоблачен еще один миф арабской сущности русских и непередаваемо в высоком уровне свободолюбия и самоуважения американцев. Может быть, так оно и есть на уровне общения фермера из Айовы или техасского рейнджера с губернатором штата. Но степень низкопоклонства... Офисного клерка перед начальником отдела или такого вот Лютенса перед ним, послом, намного превосходит то, что приходилось наблюдать в среде русских чиновников. Те, по крайней мере, способны вдруг сбрыкнуть так, что мало не покажется, послать все и всех, не думая о последствиях. А Лютенс сломался сразу, как и любой бы карьерный дипломат на его месте. Прошло время отважных и отчаянных героев пустынных горизонтов. У меня сложилось такое впечатление, будто этих людей мгновенно подменили на кукол марионеток. Они перестали думать даже о самосохранении. Упали там, где стояли, не желая делать хоть что-то. Информаторы перестали информировать солдаты и чекисты, стрелять и арестовывать. Отчаянные уличные бойцы раздумывали лезть на баррикады. «Правозащитники возвышать голос именно тогда, когда успех от краха и смерти отделяет минуты и дюймы». «И когда, по вашему мнению, это случилось?» — кривая усмешка испортила до толи благородный лик посла. «Да вот как раз около вчерашнего полудня произошел довольно странный инцидент». Один из личных друзей президента, его консультант посредством массовой информации и связям с общественностью, назначил встречу какой-то непонятной женщине. По некоторым сведениям представительницы чуть ли не анархистского подполья, связанного со своими западными единомышленниками. Подполье откровенно враждебного и правым, и левым сотрудничающих с нами. К нынешнему президенту и действующей системе власти они тоже относятся крайне негативно, поэтому непонятно, о чем мы им говорить с таким спецпредставителем. Этот контакт был отслежен участвующими в проекте сотрудниками МГБ. При попытке задержать эту парочку произошел огневой контакт. Женщина и помощник президента, очевидно, с помощью единомышленников дали отпор нескольким чекистам подкрепленным взводом ОМОНа, и скрылись. Вот с этого момента. Начали. Сыпаться все последующие акции. У меня нет точных данных, как именно все происходило, но президента захватить не удалось. Спецбатальон «Зубр» не выполнил ни одной возложенной на него задачи. Многие лидеры уличного протеста, получив гигантские по здешним меркам деньги, не вывели на улицы не то что сотни тысяч, просто сотни человек. А ведь за эти суммы тоже придется отчитываться, вздохнул посол. В случае победы о них никто бы и не вспомнил, а так... Люттинс вздохнул гораздо громче и выразительнее. У него ведь не было на руках даже расписок. Что ж, Лерой, у вас есть еще возможность без фатальных имиджевых потерь выбраться из той задницы, где вы оказались? Мне почти очевидно вмешалась никак неучтенная третья сила. Вопрос, что это за сила? Анархист или нечто совсем другое? Исходите из отмеченного мною факта со вчерашнего дня. Президент начал вести себя, как совершенно другой человек. Крейг внезапно замолчал. И лицо его странно изменилось. Как другой человек? А может быть, это теперь действительно другой человек? Мне говорили, но я не верил, что в Москве действует какой-то институт паранормальных явлений. Ясновидение, телекинез, левитация. Бред, сами понимаете. А если не бред? Таким образом, Георгий Андрианович Берестин сидел в кресле. Напротив журнального столика, по другую сторону, сам президент и Мятлев. Свою задачу, я считаю, выполненной. При поддержке частей полковника Тарханова он слегка поклонился в сторону расположенного рядом Сергея. Москва взята под полный контроль. Среди войск московского гарнизона и органов внутренних дел отмечены лишь единичные случаи открытого... Неповиновение. Общие потери с нашей стороны, считая с момента ввода ограниченного контингента, Берестин произнес этот термин с особой интонацией Тарханову непонятной. 47 человек убитыми, 170 с чем-то раненых разной степени тяжести. Данные уточняются. Со стороны противника 315 убитых военнослужащих, то есть подобранных трупов. Около 700 раненых, половиной тысячи пленных. Случайные потери среди мирного населения пока не подсчитывались. Массовых протестных выступлений не отмечено. Стихийным сборищем граждан для обсуждения вашего обращения мы не препятствуем. Веренные мне временные формирования части союзников переходят к несению гарнизонной службы. Я готов передать общее руководство дальнейшими операциями генералу Мятлеву, как специалисту именно в этой области. «Мы бы попросили вас не слагать с себя слишком поспешно функции, которые вы так успешно выполняете», — сказал президент. «Хотя бы еще несколько суток. У нас сейчас в некотором роде управленческий хаос. Как мне стало известно, вам приходилось совмещать и военные, и административные обязанности в гораздо более сложных обстоятельствах». «Да уж», — подумал Алексей. Подготовить за месяц страну и армию к Отечественной войне или выиграть гражданскую и с нуля создавать Юго-Россию посложнее было. Я не возражаю. Но при соблюдении ряда условий. Вы уж простите, они могут вам показаться несколько обременительными. Но тут просто по-другому не получится. Я слушаю. Нам придется немедленно, прямо вот сейчас, создать нечто аналогичное Ставке Верховного главнокомандование, как в сорок первом. В нее войдете вы, как председатель, я и Леонид Ефимович, он указал намятливо, заместители. Членами ставки назначаются господин Тарханов, оба полковника Ляхова, моя жена. Президент приподнял бровь. Не как жена, конечно, как вполне самостоятельная фигура. У нее и собственная фамилия есть – Спенсер. Сильвия Спенсер. В некотором смысле британская герцогиня на русской службе. Профессиональный дипломат. Посильнее Кандализы Райс и Хилари Клинтон. Вместе взятых. Им с нею будет интересно разговаривать, тем более на родном языке. Вот удивительно. Я и не знал таких подробностей. Конечно, пусть будет по-вашему, если это необходимо. Благодарю за понимание. Еще несколько членов мы введем по ходу. Рабочий аппарат уже имеется... «Все службы обеспечения тоже. Потребуется отдельное здание для удобства здесь же на территории Кремля». «Это ж в арсенальном корпусе нас устроит?» – спросил Мятлев. «Вполне». Берестин вспомнил вдруг, как он приезжал с фронта сюда, в Кремль, к Новикову Сталину. И вот теперь снова. Сколько же это лет прошло? По биологическим часам где-то около восьми всего лишь. По психологическим – почти вечность. По календарю – минус семьдесят. Забавно одним словом. Распорядитесь. Само собой, работать мы пока будем в закрытом режиме. Юридически и от прессы в особенности. Дума там пусть заседает хоть круглосуточно, парламентское расследование проводит, дискуссии всякие, не препятствовать. С правительством поручите администрации разобраться. Все равно это дело временное. Сейчас нам нужно решить вопрос с министрами обороны, внутренних дел, госбезопасности. чрезвычайных ситуаций транспорта финансов. Пока достаточно. Распорядитесь часа через два, чтобы явились они или исполняющие обязанности. Там я поставлю задачу. Тем, кого Леонид Ефимович не сочтет нужным, немедленно изолировать. В ближайшие двое суток нужно будет обеспечить переброску в Московскую область и окрестности минимум трех дивизий, причем не нашего штата, тамошнего, по пятнадцать тысяч штыков. «Черт, как неудобно!» – поморщился Берестин. «Надо придумать, как другую Россию называть». «Ну давайте попросту. Это Россия, та империя», – предложил Мятлев. «Ладно, хотя бы так. Конфуций говорил». «Правильное именование – это самое главное. Значит, договорились. Первое заседание ставки в 15.00. И еще это, наверное, к вам, Леонид Ефимович. Прикрепите ко мне, то есть к нам, он опять движением головы указал на Тарханова, человек пять именно, что флигель адъютантов». Людей, способных немедленно и без лишних согласований, он произнес это слово с явным пренебрежением, решать все возникающие текущие вопросы, передавать наши указания исполнителям, принимать на себя положенную долю ответственности. Но вы понимаете, не могу же я по каждому вопросу вас разыскивать или лично среди клерков порядок наводить. Хорошо, Алексей Михайлович, к началу заседания такие люди будут. Тогда сейчас мы вас покидаем, съездим к себе, 14.30 вернемся. В приемной Берестина с Тархановым ждали Верен и Варламова, и охранницы, и адъютантша. Также и Герта с ними, но уже как бы и отдельная. Ей примятливей, неотлучно теперь поручено находиться и команды только от Фёста получать. «Вперед, барышни! На столешников едем!» — бодро сообщил Берестин, скачив и вытянувшимся при их появлении девушкам. Фёста секундом вызовите, пусть также подтягиваются. Уварову собрать до кучи всю девичью роту и перебазироваться сюда, в Кремль. В арсенале его будут ждать и разместят. Пусть приводят подразделения в порядок и отдыхают до пятнадцати. Девушкам переодеться в парад на выходную, но при оружии. Воевать сегодня едва ли придётся, а вот имидж. Что президентский полк плакал от зависти, на них глядя. Не возражаете, Сергей Васильевич? спросил Алексей Тарханов. «А то раскомандовался я вашими людьми». «Никак нет, господин лейтенант. Здесь я только оперативно преданный. А вы главнокомандующий. Не нужно скромничать. Вы начальник своего управления и член Ставки. Вроде как в Риме военный трибунал. Просто в России я пока лучше вашего ориентируюсь». «Ну и как тебе?» спросил президент мятливо. когда имперский полковник и непонятные принадлежности генерал вышли из кабинета. Энергичный мужчина. Если бы у нас процентов 20 хотя бы так четко мыслили и действовали, сталинский стиль. Или грудь в крестах, или голова в кустах. У исполнителей. Слава богу, что он согласился взять на себя непосильные, как выяснилось, для нас проблемы. Но тут же и вопрос – — Не подомнёт он нас окончательно, ещё и с тремя дивизиями. Это пять-шесть по-нашему. Под рукой. — Опять ты за старое. Укоризненно, как ребёнку, со вздохом, — ответил Мятлер. — Всё время, представляешь, что нас с тобой ещё вчера после обеда могли прикопать в лесочке, там бы и остались, даже без пирамидки со звёздочкой. Легальным путём перехвата у тебя формальной власти, милейший Алексей Михайлович, не имеет. А что касается нелегальных, давай не забивать себе голову ерундой, а начинать работать в предложенном режиме и темпе. Я, значит, силовым блоком займусь? На МВД ты меня утверждаешь? Договорились же? Договорились. Тогда МВД я тоже себе забираю. МЧС не трогаем. Кандидатуру министра обороны я еще провентилирую. Ты садись за телефон, устрой губернатором видеоконференцию. И пожестче, в стиле товарища Берестина. «Доведи до сведения наших региональных баронов, что теперь они, как в империи, по МВД числятся будут со всеми вытекающими последствиями. То есть их личные дела в моем секторе по учету кадров храниться будут, чтоб свое место знали». Но хоп, разбежались. В отличном настроении даже на свистовое Мятлев появился в приемной, где теперь оставалась только баронесса, отпустившая штатскую секретаршу, «Чай в буфете попить». «Что-то весело ты, Леня», — отметила Герта. «Тарханов с генералом куда озабоченнее выглядели. Я думала, наоборот, быть должно». «Ничего ты не понимаешь». Генерал фривольным жестом попытался обнять Валькирию за талию. та отстранилась с Матадорской полувероникой и ткнула его в бок стволом автомата. «Холоднокровнее, Леня, вы на работе. На вопрос ответь, чего что странного». Мужики подрядились выполнить тяжелую, непростую работу, вот и сосредоточились. А я, наоборот, ощутил, как камень сердца из плеч свалился по тому, как есть, на кого и на что надеяться. И ты рядышком. Ты, господин генерал, странный все-таки. Здесь у тебя жена, все же дети, а ты неужели и домой не зайдешь? Объяснишься как-то. А вот это пусть тебя совсем не беспокоит, мои дела мне решать. Дети, считая взрослые, я их обижать... и обделять не собираюсь. С женой у меня уже лет десять договоренность. Я ее амуров не касаюсь, она моих. А живем в одной квартире? Да и то не слишком часто. Обычно она в городе, я на даче, или наоборот, просто в рассуждении приличий. Нельзя было в наше время генералом центрального аппарата разводиться. Да и незачем. А сейчас я в длительной командировке. И все на этом. Как знаешь, друг мой, как знаешь. Распоряжения по службе будут, распоряжение одно. Я занимаюсь делами, ты при мне неотлучно. Так точно. Насчет личной жизни прошу иметь в виду, забыли, как ничего и не было. Впредь, до... до чего? Пока коммунизм не одержит победу во всемирном масштабе. Если проще, пока я не сочту этот вариант приемлемым. Или ты как-то определишься. Да что за ерунда? Мне что? «Все-таки развестись? Штамп в паспорте показать?» «Я готов. Даже в церковь венчаться готов. Чего тебе еще нужно?» «Не знаю, милый. Когда соображу, тебе первому скажу». «Так куда едем?» «Никуда не едем. Идем пешком в мои новые служебные апартаменты. Я теперь трижды министр и еще зам председателя Ставки Верховного Главнокомандования». «Здорово. А комната отдыха там есть?» У меня теперь есть сразу четыре служебные дачи, тебе хватит? Мне одной много, если ты имеешь в виду то, о чем я уже сказала. Идите вперед, охраняемое лицо, и не оглядывайтесь. Сквозь квартиру, как по подземному переходу на другую сторону улицы, Беристин-Стархановым Тархановым, Фёст и неотступно следующие за ними Мария и Ассынка перешли в империю. Фёст, конечно же, прибыл по вызову первым. Сидел в комнате Людмила. девушка уже почти совершенно поправилась. Желтый сектор на экранчике гомеостата сократился до каких-то 15-20%. У любой нормальной местной девушки этот прибор нашел бы в организме больше нарушений и повреждений, чем у Вяземской. И живут же, не обращая внимания. Но Вадим, пусть и врач, и вообще беспечный человек, полюбил всерьез впервые в жизни только в год своего тридцатилетия. переживал за невесту не меньше, чем молодая мамаша за своего первенца. Нет, милая, ты уж долежи хотя бы до завтра. Ничего вокруг не случится, мир не рухнет, и я, Галину в соседней комнате соблазнять не собираюсь. Соб... Кстати, сейчас я ее позову и предупрежу, чтоб следила строго. Советую запомнить, что по науке ты едва бы выжила и вместо этой роскошной постели, где я тебя в ближайшие дни навещу, могла сейчас лежать на цинковом прозекторском столе. При том, что тебе это сволочь своими пулями натворил сплошь и рядом. Но не случилось ведь? Улыбнулась Людмила, тающая от его слов, для кого-то, возможно, звучавших бы весьма неприятно и даже цинично. А почему ты его все же не убил? Я бы за тебя кого хочешь убила. Все еще впереди. А вообще я человек отходчивый, раз сразу не грохнул. Теперь ему пожизненное организую. Да не в санаторной камере. А на натурально сибирской каторге. Мне секонд обещал поспособствовать. И велю твою фотографию в бараке повесить, чтобы до самой смерти не забывал. Но ты у меня и садист, — обняла его Людмила. Поцеловать тяжело раненую медицина не запрещает? Думаю, если немножко, то ничего. Немножко затянулось до тех пор, пока Фёста не позвали. Но я побежал, мы победили. И враг бежит, бежит, бежит. Поэтому можешь спокойно валяться до завтра и развлекаться эротическими фантазиями. Чтобы ты поверила, как успешно выздоравливаешь. Мы с тобой сейчас за счастливое спасение, и вообще успех по рюмочке дернем. и увы дела набегают как волны цунами и рушатся вниз стремительным дамкратом. В коридоре он придержал за руку Галину Еланскую, спешавшую на кухню, чтобы приготовить какое-нибудь угощение обещавшему вот-вот прибыть высокому начальству. Она еще вчера и представить не могла, что будет запросто общаться с настолько стремительно и до таких высот поднявшимися людьми, хоть и сама была не из простых. Если уж Валера, как они между собой называли Уварова, которого помнила простым капитаном, стал в одночасье полковник, а зараза Вильяминова штабса отхватила. Иланская до сих пор не могла себе простить, что вовремя не сориентировалась, не перехватила парня под носом этой красотки. Настя тогда словно из Смольного, только что выпущенная, смотрела на мир наивными глазами и ничегошеньки не понимала, особенно в мужиках. На первом свидании в ее шубке Куварову бегала, от, от подаренного флакончика духов млела. А Оляховы и Тарханов такую карьеру сейчас делали? С государем-императором и соседским президентом едва только не на «ты» разговаривают, водку вместе пьют. И закуривают в царском присутствии без специального разрешения. В таких вещах еланская толк понимала. Ты, Галя, посмотри за ней еще, пожалуйста. Чтобы никаких фокусов. А то ведь и сбежать может. Галина улыбнулась. Несколько надменно. У меня не сбежит, Вадим Петрович. Не извольте беспокоиться. Другое дело, обо мне побеспокоиться некому. Остальные девки бегают, стреляют, кресты зарабатывают. А из меня сиделку и хозяйку во двора сделали. Когда история в очередной раз переписывает, Как тому у Пастернака? Впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. А ты начитанная девушка. Фёст посмотрел на поручика с истинным интересом. До этого он все больше общался со своими кириями. А тут и других... А тут и другие барышни не только весьма симпатичны, но и настолько умны, Кто бы мог подумать, что девица из, из другого времени и реальности наизусть Пастернака шпарить способна. «А откуда ты знаешь?» – довольно глупо спросил Вадим. «Господин полковник». Сощурила глаза девушка. Означенный поэт родился в 1890 году. И данный стих написал по поводу начала Первой мировой войны, общей для нашей истории. А поэзию, как таковую, я с шести лет люблю. И знаю наизусть очень и очень много. Примерно как средний акын». Она улыбнулась вроде бы простодужно, но и с тонким-тонким намеком неизвестно только на что. И ножку этак отставила, и в талии чуть изогнулась. «Увы, красавица, на меня такие вещи именно в этом смысле не действуют». Тоже усмехнувшись, чтобы Иланская поняла, что ее игра для взрослого мужчины чересчур прозрачна, подумал Фёст. «А вот в другом». «Молодец», — совершенно искренне сказал Вадим. «Таких девушек я всегда ценил красивых, умных и эрудированных. Только обычно эти качества встречаются по отдельности, тебе повезло. Можешь не горевать умом и обаянием. Имеешь шанс добиться гораздо большего, чем беготней с автоматом под пулями. Пойдёшь работать в мой личный штаб? Я теперь тоже надолго стану кабинетной крысой». «По вам не скажешь», — снова улыбнулась Галина. «И тем не менее, так что работа тебе найдется, капитанский чин у вас, майорский у нас, это сразу. И должность что-то типа стола начальника, разведка, контрразведка, аналитика и все такое. Пойдешь?» «Я-то хоть сейчас, Вадим Петрович». «А глаза никто никому не выцарапает?» «Поручик», — укоризненно протянул Фёст. «Это не мой стиль. Я вас именно на штаб-офицерскую должность приглашаю, а не в ППЖ». «Что такое ППЖ?» Еланская такое аббревиатура никогда не слышала. Походно-полевая жена. Был у нас в ту войну такой термин. Насчет этого не беспокойтесь. Или или не надейтесь. Зато в новом чине и при власти вы себе жениха поинтереснее меня найдете. Вот не прибедняйтесь, пожалуйста, Вадим Петрович. Не кокетничайте. Я последний раз с вами в таком тоне говорю на должности не буду. Так что я согласна. Вы поняли? «Слава богу, пока поручик еланская Думаю, завтра, послезавтра мы с вами решим этот вопрос. Жить и работать придется то там, то здесь. Но там по преимуществу. В таком, как говорится, акцепте. У нас почти все девушки хотят там поработать. Обстоятельства покажут». Теперь центр событий переместился на имперскую сторону. Вскоре поданные крыльцо автомобили везли фёста С Берестяным и местных товарищей по удивительно похожи на свою и на мирную копию Петровки в другой, чем-то ощутимо другой, но в основном по стилю и духу тот же самый Кремль. В совершенно иначе отреставрированном корпусе по другим лестницам, охраняемым не солдатами президентского полка, а дворцовыми гренадерами в форме времен Николая I. Они поднялись в парадные апартаменты Чикменева, где через огромные окна был великолепно виден тайницкий сад. Здесь уже собрались, кроме хозяина необъятного и почти необозримого кабинета, Сильвия фон Ферзен, еще несколько генштабистов и министр путей сообщения, действительный тайный советник, граф Клей Михель, с начальником службы военных перевозок, генерал-лейтенантом Маклаковым. «Хочу вам сообщить, господа». Здесь докладывал уже Секон, как по-прежнему непосредственно ответственный за Мальтийский крест. Согласие на переброску через Уральский тоннель трех первоочередных дивизий от российских властей получено. То есть основную задачу мы выполнили. Теперь вопрос к вам, Петр Андреевич, какую пропускную способность вы готовы обеспечить? В первые сутки, во вторые и так далее. Через входной портал мы можем непрерывно... Подавать эшелоны с интервалом в полкилометра, доложил министр. Другое дело, сколько времени займет разгрузка людей и техники, грубо считая один эшелон, а один батальон. По нормам выгрузка и освобождение путей для следующего два часа. То есть на дивизию минимум сутки. Долго, граф. Есть способ ускорить, помуршился Чекменев. Мне кажется, господин министр упустил один немаловажный момент, крутя в пальцах незажженную папиросу с места, сказал Ферзин. Я не помню, чтобы перед входным и за выходным порталом были оборудованы разъезды. Как вы думаете организовать освобождение путей для следующего эшелона?» Министр посмотрел на Маклакова. Тут растерянно на секунду. «Да, господа», — встал с места Вадим. «Спасибо Федору Федоровичу. Тут у нас получается, да черт знает, что получается. Это прежде всего мои просчеты». «Я, не железнодорожника, вообще все время держал в уме, что первоначальный план предполагает сквозное движение через тоннель до стыковки с тем транссибом. О том, чтобы подъехать и развернуться, по-моему, и речи не было. Ход событий нас опередил. Сейчас я понял проблему. И как у нас с вариантами, господин генерал-лейтенант?» Задал он вопрос начальнику службы перевозок. «Вы в таких делах куда поопытнее нас?» Вариант всего один, господин полковник, ответил Маклаков. За выходным порталом у нас готово всего три километра путей. Но есть приличная шассированная автодорога от последней нашей станции, оснащенной достаточным количеством маневровых путей, до входного портала 15 километров. Значит, пехоту нужно выгружать там и переменным аллюрам к тоннелю и на ту сторону. Освобожденный подвижной состав. переформировать, загружать до предела технических возможностей боеприпасами, тяжелым вооружением, полным ходом гнать вперед, выгружать на той стороне вручную и снова назад под погрузку. А на освободившийся главный ход следующий состав. Так мы сумеем примерно сбалансировать темпы переброски людей и техники. А что вы решите делать на той стороне, это уже не моя епархия. Спасибо, Николай Валерьевич. «С той стороной мы как-нибудь решим, а вы начинаете работу по этой схеме. Может быть, попутно еще какую-то рационализацию придумаете?» «Придумывать ничего не надо», — сказал Клейн Михель. «На сооружение приличного разъезда прямо перед порталом потребуются примерно сутки, если, конечно, шпалы и рельсы прямо в грязь не класть. Сделаем. И тоннель заработает в плановом режиме». Дивизии, предназначенные к переброске, уже неделю ждали приказов в полевых лагерях вдоль железной дороги. Пока что личный состав постигал основы теории параллельных миров, политическое экономическое устройство сопредельной России, организацию ее армии, технику, вооружения, особенности повседневной жизни и многие другие обычные, перед вступлением в иное государство, предметы.